боже мой боже мой но ну и табачок вот это табачок ну и табачок старик прошелся вдоль стен обнюхивая все вокруг потом потянул носом над письменным столом нахлобучил шляпу вышел и через несколько минут вернулся вместе с хозяином табачной лавки где он вот уже 50 лет покупал сигары Некоторое время они оба, принюхиваясь, стояли в дверях, а потом забегали взад и вперед по комнате, словно собаки, рыщущие по следу. Хозяин лавки полез даже под стол, где, по-видимому, задержалось целое облако дыма, а затем встал, отряхнул руки, торжествующе улыбнулся и сказал. — Да, господин тайный советник, это была портагас. — И вы можете достать мне такую же? — Конечно. Они есть у меня на складе. Горе вам, если аромат у них не такой. Хозяин лавки еще раз понюхал воздух и сказал. — Портагас Эминентес. Даю голову на отсечение, господин тайный советник. Четыре марки за штуку. А сколько вам? — Одну, дорогой Кольбе, только одну. Четыре марки — это был недельный заработок моего дедушки, а я уважаю умерших и, как вы знаете, не чужд сентиментальности. О, Боже! Этот табак уничтожил все двадцать тысяч сигарет, которые выкурил здесь мой сын. То, что старик раскурил эту сигару в ее присутствии, она восприняла как великую честь. Он сидел, развалясь в кресле сына, слишком для него просторном, а она, подложив старику под спину подушку, слушала его занятое самым безобидным делом, какое только можно себе представить — наклеиванием марок. Не спеша проводила она обратной стороной зеленого, красного-синего хейса по маленькой губке и тщательно наклеивала марки в правый верхний угол конвертов, отправляемых в Шильген-Ауэль, Глюдум и блесенфельд Она вся ушла в свое занятие, а старый Фемель упивался блаженством, которого, казалось, тщетно жаждал целых пятьдесят лет. — Боже мой! — сказал он. — Наконец-то я узнал, что такое настоящая сигара, милочка. — Почему мне пришлось так долго ждать до самого моего восьмидесятилетия? — Ну вот еще. Чего вы так разволновались? — Конечно же, мне сегодня стукнуло восемьдесят. 80... — Ах, так значит... — Не вы послали мне цветы по поручению сына? — Хорошо, спасибо. Поговорим о моем рождении потом, ладно? От всего сердца приглашаю вас на мой сегодняшний праздник. Приходите вечером в кафе «Кронер». Но скажите, милочка Леонора, почему за все эти пятьдесят лет или, точнее, за пятьдесят один год, что я покупаю в лавке Кольбе, он ни разу не предложил мне такой сигар Разве я скряга? Я никогда не был скупердяем, вы же знаете. В молодости я курил десятипфениговые сигары, потом, когда стал зарабатывать немного больше двадцатипфениговые, а затем несколько десятков лет — шестидесятипфениговые. Скажите мне, милочка, что это за люди, которые расхаживают по улице, держа в зубах такую штуковину за четыре марки, заходят в конторы и снова уходят с таким видом, будто они сосут грошовую сигарку? Что это за люди, которые между завтраком и обедом прокуривают в три раза больше, чем мой дедушка получал в неделю? и оставляют после себя такое благоухание, что у меня старика першит в горле, и я, словно пес, ползаю по конторе сына, обнюхивая все углы.